«Приданова, я не прошу, а справить все, что девице требуется, это я беру на себя. Да и вам надо думать, кое-что перепадет». «Фи», — отвечаю я, — «разговариваете вы со мной, совсем извините, как в мясной лавке». «Что значит «перепадет»? Фи!» «Моя Цейтл, упаси бог, не такая» чтобы ее нужно было за деньги продавать. Фи, фи. Ну, что ж, говорит он, фи так фи. Я, наоборот, хотел как можно лучше. Но раз вы говорите фи, пусть будет фи. Вам, Люба, так и мне хорошо. Главное, поскорее бы не откладывая хозяйку, так сказать, в дом, понимаете? За мной, отвечаю, остановки нет. Но ведь еще и со старухой надо переговорить. В таких делах она укащится. Дело-то не шуточное, как в Писании сказано. Рахим оплакивает сынов своих, что означает «мать превыше всего». Наконец, и ее самое, цейтл, то есть, тоже не худо бы спросить, как это говорится, всю родню на свадьбу отправили, а жениха дома оставили. «Вздор», — отвечает он, — «спрашивать. Только сказать рептевье. Надо приехать домой. Сказать так, мол, и так, и сразу под венец. Раз, два, три, и могорыч. Не скажите, реп Лейзерволф, не скажите. Девица — это не вдова». «Ну, конечно», — отвечает он, — «девица — это девица, а не вдова». Но потому-то и надо заранее обо всем условиться. Тут, понимаете, и платье, и то да сё, и всякая дребедень. А пока давайте рептевье. Пропустим по маленькой или не надо? Почему же нет, говорю, я одно другому не помеха. Как говорится, человек человеком, а вино вином. Есть у нас в Талмуде такое изречение. И пошел сыпать изречениями якобы из Толмуда. Одно, другое, все, что на ум взбредет. Стихи из песни-песней, из сказания на Пасху,